Глава ш е с т ь д е с я т Нападение Ланчана подругу бойфренда. Ты презренен за то, что пригласил и к у н а Я тоже хочу есть рибню м а х и р у н а Ранним утром следующего дня Аманы получил такой телефонный звонок от ч и т о с ы Похоже, Ицуки связался с Читозы наканунем. Он сфотографировался, когда они ели, в е д я себя как девушка, так что похоже, он отправил эти снимки ч и т о с ы Не спрашивай меня, спроси Шину. Тогда, если м а х и р у н согласится, могу ли я прийти поиграть у тебя? Ну что ж. Понятно. Тогда я спрошу м а х и р у н а И энергично сказав это, она повесила трубку. Амана отодвинул телефон немного подальше от у х а так как нашел ее слишком шумной. Он не знал, какое лицо сделать по отношению к динамичной ч и т о с ы Впечатленное или ошеломленное? Ицуки смотрел на него с улыбкой на лице. Чья такая активная? Ты не можешь что-нибудь сделать со склонностью твоей девушки сходить с ума? Это невозможно. ч е я из тех, кто показывает своим телом то, что ей нравится? Это любовь глубокая, а? Ага. Ицуки кивнул. И хотя Амана чувствовал, что он по уши влюблен в ч и т о с а он держал свои мысли при себе. Хорошими чертами Читосы были изобилие жизненной силы и способность ладить с кем угодно. И Амана немного завидовал этому, потому что у него не было такой натуры. В то же время он чувствовал, что м а х е р у было тяжело принять такой любовный зов. Он тихо помолился за м а х е р у решив подогреть вчерашние остатки в качестве завтрака. Я здесь. Читоса приехала быстро, незадолго до полудня. Похоже, она несла рюкзак и хозяйственную сумку полную вкусностей. Рядом с ней Махеру криво улыбалась, так как она тоже держала сумки. Похоже, они встретились на улице. Читоса вероятно попросила сопровождать Махеру по магазинам, и они п р и б ы л и с ю д а вместе. Иначе у них обоих не было бы сумок, и Читоса з а с т р я л а бы у входа. Это было быстро. Я ночью, Махерун. Я с нетерпением жду этого. С ночевкой. В конце концов у нас редкие весенние каникулы. И Махерун согласилась. Правильно. Читоса посмотрела на Махеру сияющим лицом. Последняя просто кивнула скриво й улыбкой. Она была вынуждена согласиться, да? Похоже, Махеру проиграла энергия ч и т о с ы Однако, похоже, Махеру это не, не совсем понравилось. Просто она была немного встревожена таким внезапным развитием событий. Не беспокойся, я согласилась. Махеру п о д о ш л а к холодильнику с ингредиентами в руках и прошептала голосом, чтобы Амана услышал, когда она проходила мимо него. Похоже, она заметила небольшое беспокойство Аманы. Последний криво улыбнулся, наблюдая за ней в ответ, пока она складывала продукты для ужина в холодильник. Я с нетерпением жду еды, которую приготовит Махерун. Усмехнулась Читос, садясь рядом с Иццуки, цепляясь за него. Потеряв место, чтобы присесть, Амана пошел на кухню. Мне нужно чем-нибудь помочь. Амана, ты не умеешь готовить, не так ли? Она позвала его по имени мягким голосом, которого нельзя было услышать из гостиной, и он криво улыбнулся. Я могу хотя бы нарезать овощи. На самом деле я могу делать некоторые простые вещи, если у меня есть инструкции. Я уже делал это. Пожалуйста, помоги мне тогда. Тебе будет невыносимо находиться там, не так ли? Ты действительно меня понимаешь. Эти двое слишком миловидны. Он пожал плечами и вымыл руки у раковины. Он не мог оказать Махеру большой помощи, но это не значило, что он ничего не знал о приготовлении пищи. По крайней мере, он мог помочь ей взвесить или подготовить другие вещи. А пока что позади него было силовое поле любовников, так что он мог только помочь Махеру. В любом случае, что на обед? Омлет с рисом, с зелень и немного салатом. Читоса говорит, что она хочет, чтобы омлет был наполовину приготовлен, чтобы она могла разрезать его ножом и дать ему вытечь. Большой. Ты действительно любишь блюда из яиц. Яйца прекрасным. Блюда из яиц, которые ты готовишь, самые лучшие. Я с нетерпением жду этого. Ни в одном из продуктов Махеру не было ничего плохого, без и с к л ю ч е н и й И Амана особенно п р и в л е к а л а б л ю д а из яиц, к о т о р ы е он действительно любил. Амлет с т у ш е н о й г о в я д и н о й и рисом, который он ел много в р е м е н е м был шедевром, и он считал, что ему не надоест, даже если он будет есть его каждый день. Хорошая просьба, ч и т о с а подумал он, тихонько показывая большим пальцем в сердце. Счастливо возвести фрис на четыре человека, только чтобы увидеть, как махеру укореняется перед морозильником. Что теперь? Я рада слышать это, но не о такой так внезапно. В чем дело? Тебе не нужно знать. Хм. Она внезапно повернула голову и начала измельчать ингредиенты для супа. Амана в замешательстве склонил голову. Они такие, но до сих пор не встречаются. Я их не понимаю. Серьезно?